а также для заготовки образцов растений и животного мира, если и таковые попадутся на необжитых планетах во время экспедиций. Интенсивность и ширина потока воздуха регулировалась в зависимости от поставленной задачи. Сам по себе интегратор напоминал размерами и формой пачку сигарет. При нажатии на боковую поверхность выдвигалась удобная ручка. Режим использования и интенсивность регулировалась небольшой шайбой, расположенной в выдвижной рукояти, там, где обычно у пистолетов бывает спусковой крючок. Аппарат имел маркировку PDM-2, что расшифровывалось как «Плазменный дезинтегратор многофункциональной второй модели. Страна изготовления Уния-Славянский Союз». Я оценил эффективность дезинтегратора, выстрелив в ледяной тарос. Часть Тароса просто разлетелась на куски, не выдержав температуры. В оставшейся части образовалась сквозная дыра. Единственный минус этих бластеров — малый срок действия работы вне зоны питания от космического корабля. НАТО так и не сумело мне объяснить, каким образом «Дейридиум» — спасательной капсулы — дает энергию нашим скафандрам и дезинтеграторам. Вне зоны покрытия космического корабля дезинтегратор мог быть использован всего несколько раз в зависимости от выполняемой работы.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 «Если бы время выхода в дорогу поджимало, я бы пошёл на охоту, наплевав на такое расстояние. Но пока время терпит, а тащить более 3 километров медведя, делая до 10 заходов, нет никакого желания. Раз медведь охотился на расстоянии нескольких сот метров от места нашего приземления, не исключено, что он вернётся на прежнее место охоты. Запас батончиков позволял дойти даже до суши, но ощущение горячего жареного мяса не сравнить ни с чем».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 В любом случае, там должны быть какие-то перемычки, металлические штанги или фермы, усиливающие конструкцию. За этим занятием меня застала вернувшаяся с пробежки НАТО. Очередной раз, наткнувшись на гладкое металлическое покрытие без перемычек или каких-либо конструкций, я на чём свет стоит материл потомков, придумавших такую хреновую конструкцию. «Что ты делаешь, Максим? Зачем разбираешь внутренний термослой? Ядру придётся усилить распад иридиума, чтобы компенсировать потерю тепла».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 Сидящая на краешке капсулы Ната заёрзала, когда я остановился и впился взглядом в её пятую точку. «Что там такое? Испачкалась?» Её щёки залил румянец, говорящий, что ничто женское ей не чуждо. Но не её худосочная задница привлекла моё внимание, а сама капсула, на которой она сидела. «Ната, как крепится этот кокон к полу?» «Я не знаю. Это инженеры занимаются такими вещами. Моё дело — пилотировать».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 С трубками в руках космонавтка из будущего выглядела комично. «Валун нашёлся, вот он!» — похлопал я по камню. «А вот камень поменьше найти не могу». «Каких размеров нужен камень?» «Отойди в сторону, Макс!» Сняв с комбинезона дезинтегратор, НАТО щелкнула тумблером. «Небольшой, чтобы я смог работать одной рукой, чуть больше кулака!» Ладонями показал приличный размер. НАТО прицелилась в край валуна и выстрелила. Снег, лёд и мелкие брызги камня полетели в стороны.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 «Запас батончиков мы можем взять с собой солидный, но когда комбинезоны прекратят нас обогревать, мы умрём от холода, если не добудем шкуры». Сон меня одолевал, но я всё равно услышал, как НАТО ответила спустя пару минут. «Ты всё сможешь, Макс. Теперь я хочу жить». Три дня ушло на заточку двух копий и одного ножа. Второй нож точить просто не осталось сил. Точили мы оба, практически не отдыхая. Какой бы ни был твёрдый материал, рано или поздно он поддаётся. Так и случилось с нашим ножом.